Глава девятнадцатая «Какой приятный сюрприз!» Замечает Джойс, проводя Криса и Донну в мозаичную комнату. «Что случилось? Вы будто сами не свои». «Всем привет!» — говорит Крис. «У нас есть вино и печенье», — продолжает Джойс. «Красное неплохо сочетается с бурбонским кремом, белое хорошо идет с явскими пирожными». Джейми Доджерс нет, хотя я просил, ворчит Рон. Не сейчас, Алан, просит Донна. Песик Джойс питает к ней особую нежность. Крис пододвигает стул, и Донна следует его примеру. Что с вами, старший детектив-инспектор? спрашивает Ибрагим. На вас будто лица нет. Нам надо очень серьезно поговорить, отвечает Крис. «Так, погодите, вы же Майк Векхерн? «Вы меня раскусили», — Признается Майк Векхерн, шутливо подставляя запястье для наручников. «Откуда вы знаете этих лю?» — начинает Крис, но осекается. «Ладно, неважно. Знакомые знакомы». Рон неохотно тянется за явским пирожным. «Вы когда-нибудь снимались на телевидении, Крис?» — спрашивает Майк. «У вас очень подходящие для этого черты лица». «Я?» э, нет». «Лицо у меня самое обычное», — теряется Крис. «Предоставьте судить об этом мне», — не сдается Майк. Э, ну, ладно», — произносит Крис, снимая куртку и вешая ее на спинку стула. «Вы не шутите?» Майк кивает. «И отличная прическа». Крис резко берет себя в руки. «Нам нужно серьезно поговорить», — повторяет он. «Поговорить серьезно о чем, Крис?» — спрашивает Элизабет. «У нас только семь с половиной минут». «Вы расследуете смерть Беттани Уэйтс», — говорит Донна. «Да, мы погрузились в это дело», — отвечает Элизабет. «С вашей, кстати, помощью». Крис оглядывает каждого из присутствующих по очереди. «И вы наводили справки о Хизер-Гарбат?» «Ну, не то чтобы...» — отвечает Ибрагим. Распрашивали понемногу. Вы же знаете, она сейчас в тюрьме. Вы больше ничего не хотите мне сказать?» — спрашивает Крис. «А больше нечего сказать?» — отвечает Ибрагим. «Ради всего святого, Крис!» — вмешивается Элизабет. «Почему у меня такое чувство, будто нас отчитывают? Между прочим, я уже слышу группу разговорного французского на лестнице. Уверяю, вы можете пожалеть, если заставите их ждать». Крис делает паузу, успокаивает дыхание. «Сегодня в 6 утра?» — наконец, — говорит он. Хизер Гарбат нашли мертвой в ее камере. Вся банда обменивается шокированными взглядами. Полин кладет руку на плечо Майка. При ней была записка, продолжает Крис. В одном из ящиков ее стола. Самоубийство? спрашивает Джойс. Но зачем ей? Донна опускает взгляд в блокнот. А в записке было следующее сообщает Донна. «Они собираются меня убить. Теперь только Конни Джонсон может мне помочь».